Глава девятая. Неудача? Легко сказать «пробуй новое» или «дерзай». Вот только на самом деле никто не любит проигрывать. Даже самому стойкому обидно. В 2019 году я решила, что пришло время поставить перед собой дерзкие цели. Написать с известным автором совместную книгу, тем самым став еще влиятельнее. Получить разрешение на то, чтобы адаптировать любимый фильм в мюзикл в рамках курса, который прохожу. Запустить свою колонку в одном из известнейших в мире изданий. Выступить на кое-каком важном мероприятии в своей области. Войти в международный список 50 самых влиятельных мыслителей в деловой среде. Нет, это были не аффирмации. И нет, я не делала карты желаний из журнальных вырезок. Все это были цели в прямом смысле. Причем, если приложить усилия, достижимые. Итак, я приступила к работе. Книга. Я познакомилась со знаменитым писателем, которого привлек мой замысел. Бегать повсюду и писать сам текст должна была я. Но именно на это я и настраивалась. С благословения уже автора я несколько месяцев разрабатывала текст коммерческого предложения для издательств. Потом я вновь встретилась с этим соавтором, выслушала его замечания и предложения по тексту, после чего приступила к работе над главой, которую мы собирались отправить в качестве примера. «Закончу к марту», — пообещала я, «и если вам понравится, можно будет стучаться к издателям». Наступил март, глава для примера была готова, но кое-что пошло не так. «Как всё здорово», — пришёл в восторг мой соавтор. Однако выяснилось, что ему успели предложить то, от чего невозможно было отказаться. Миллион долларов аванса за другую книгу. Наша книга была значительно скромнее. Мы ни за что не получили бы за неё таких денег. Естественно, соавтор выбрал миллион долларов. И разве можно его в том винить? Вот только продолжать работу над книгой без такого соавтора было бессмысленно. Сотни часов труда на смарку. Мюзикл. Я выросла в Северной Каролине, в небольшом городке. Интернета в моем детстве не было, а потому сведения о внешнем мире я получала ограниченные. Я смотрела телевизор и те фильмы, которые привозили в местный кинотеатр. Однако развлечение это было не особенно познавательное. Жизнь на экране показывали штрихами, а действительность, очевидно, приукрашивали. Поэтому, посмотрев в юности один фильм от независимого режиссера, подобные картины раз в пятилетку попадали в местный видеопрокат. Я была в восторге. Один фильм запомнился мне на долгие годы. Камерная трогательная лента о взрослении нескольких друзей, снятая всего лишь за 210 тысяч долларов. Когда я начала посещать занятия по созданию мюзиклов и выяснила, что на втором году обучения нам предстоит адаптировать в мюзикл какое-нибудь существующее произведение, книгу или фильм, то подумала, вот моя возможность. Связаться с режиссером той картины, которому уже под 70, было непросто. У него даже своего сайта не было. Но я поиграла в следователя и добыла то, что, кажется, наверное, походила на его электронный адрес. Написав письмо, я стала ждать. Две недели спустя во входящих появился ответ. «С понедельника я буду на восточном побережье США. Быть может, если найдётся минутка, пообщаемся по телефону или через skype писал режиссёр. В итоге мы увиделись лично. Я ещё привела с собой товарища композитора, и чудо — мы заключили договор. Режиссер пожелал не просто разрешить адаптацию, но и участвовать в ее создании, и в результате у меня появилась возможность напрямую посотрудничать с одним из своих кумиров. В честь соглашения мы сделали селфи. Поддерживать связь на протяжении работы было непросто. Режиссер снимал в Южной Америке и Франции. Мы с композитором часами бились над тем, чтобы подстроить сюжет под формат мюзикла. Решали, где разместить песни, чем зацепить зрителя и так далее. Когда мы, наконец, созвонились с режиссёром, он отдыхал в какой-то деревушке. Связь была плохой настолько, что обслуживающий персонал боялся дышать рядом с говорящими. Но даже так режиссёр нас не слышал, сколько бы мы ни повторяли. И в конце концов беседа окончилась ничем. Ответа на свои вопросы мы так и не получили, кроме одного. Режиссеру очень не понравилось то, что мы решили объединить двух персонажей в одного. Мюзикл не резиновый, и при его создании приходится чем-то жертвовать, порой чем-то неприкосновенным. После этого режиссер затих. На каждое электронное письмо отзывался далеко не с первого раза. Однако нам с композитором приходилось работать дальше, иначе мы не успели бы сдать работу. В конце концов мы начали писать музыку на что ушло еще много часов. Месяц спустя мы услышали вердикт. «Главная музыкальная тема вышла очень милой. Она великолепно задает нужное настроение», — написал нам режиссер. И все-таки мюзиклу не было суждено увидеть свет. Режиссер написал, что его фильм значительно лучше подходит для адаптации в обычную пьесу. Простите, что не понял этого сразу. Так я упустила возможность посотрудничать со своим кумиром из области кинематографа. Колонка. Я всю жизнь обожала газеты. Одно из самых светлых воспоминаний моего детства, как мама забирает меня из школы, и мы вместе идём за покупками. Она оставляет меня в закусочной торгового центра, я заказываю себе лимонад и сэндвич с тефтелями, после чего читаю газету до тех пор, пока мама не вернётся. После магистратуры я работала репортером в бостонском подразделении издания «Феникс». Благодаря этому еженедельнику взлетали такие звезды, как штатная сотрудница журнала «Нью-Йоркер» Сьюзан Орлеан, бывший обозреватель журнала «Тайм» и автор книги «Праймари Каллорс», буквально «Основные цвета» Джо Клейн, бывший старший советник американского президента Сидни Блюменталь. Да, в 2001 году меня с этой работы уволили. Это был первый намек на грядущее сокращение сотрудников в индустрии. Однако я продолжала любить новости. Поэтому в октябре 2018 года, когда мне позвонил коллега, репортер августовского издания, я была вне себя от радости. Издание, где работал коллега, запускало новую колонку. Быть может, я не против в ней писать. Близился ужин. Я была в Северной Каролине, а точнее в Дароме, поскольку преподавала в университете Дьюка. Мимо с свизгом неслись автомобили, а голос мой тем временем едва меня слушался какие статьи лучше будет показать, сколько времени дадут на работу. После этого я целыми днями только и думала, как мне побороть незримых соперников. Я решила написать самую полезную, увлекательную, язвительную статью в своей жизни. На новых выходных мне предстояло посетить свадьбу. Я старалась уложиться в срок. Несколько раз вычитала статью. Однако несколько недель спустя друг вынужден был передать мне неприятную новость — «Еще раз спасибо за статью. Ты потрудилась на славу», — написал он мне. Редакторам все очень понравилось, но они в итоге решили, по крайней мере пока, пойти в другом направлении. «Но тебя то и дело упоминали», — не терял надежды друг. «И уверен, в будущем, если все сложится, мы к тебе обратимся». Это меня так вежливо отшили? Или надежда и вправду оставалась? Полгода спустя я ненавязчиво напомнила другу о себе. Тот попросил меня обратиться к нему чуть позже, летом. Сказал, тогда всё будет уже ясно. Я напомнила о себе летом. Мне не ответили. Я написала ещё раз. И ещё. Мало ли, вдруг письмо ушло вниз и забылось. Я писала каждые несколько недель. Своей возможности я упускать не собиралась. Так прошёл целый год. Редактор, наконец, предложил мне написать ещё одну тестовую статью. Я написала. В сумме с предыдущей статьей выходило, что я написала для этого издания едва ли не четыре тысячи слов. Тут уж хочешь-не хочешь, поймешь, насколько автор тебе подходит. И выяснилось, что я им все так же не особенно подхожу. «Здравствуйте, Дори», — написал мне редактор. «Пишу вам с тем, чтобы сообщить. Мы решили выбрать другого кандидата. Текст у вас достойный, однако нам в колонку нужен чуть более непосредственный автор. О, а может, мне дадут еще попытку?» «Быть может, я способна пригодиться чем-то еще?» «Еще раз спасибо за предложение», — написали мне в ответ. «Надеюсь, вы продолжите нас читать». «Еще чего». Конференция. За полгода до того, как мне окончательно отказала газета, я отправила видеозаявку организаторам важнейшей конференции в своей области. Мне уже было чем похвалиться за столько-то лет. Я где только не выступала. И в качестве особого гостя, и за деньги. Только вот поучаствовать в этой конференции мне просто хотелось для себя. Не ради денег, а ради известности. На сайте конференции не было указано, сколько времени организаторы определяют, кого позвать. Поэтому я решила ждать до последнего. Когда отказали кому-то из коллег, я воодушевилась. Не из злорадства, а потому что поняла, раз мне не пришел отказ, значит, мою заявку до сих пор рассматривают и, конечно же, вскоре примут. Но шли месяцы начали появляться сведения о том, кто будет выступать на конференции. Однако всех сразу не показывали, сообщали только о паре тройки людей за раз, причем в самые непредсказуемые дни. Я знала одного человека из отборочной комиссии. Тот не мог ничего заявлять открыто, но намекнул. Мое видео всем понравилось, а отбор еще не завершён. Близился день конференции, а я недоумевала. Мне билет-то брать? Я собиралась на конференцию в любом случае, но как же приятно было бы еще и выступить там. И я не брала билет, чтобы не сглазить. В конце концов, я все-таки не выдержала. До конференции оставалось несколько недель, когда на сайте появился полный список выступающих. Меня среди них не было. На мою заявку даже не ответили. Вскоре после этого я ужинала с друзьями. «Бывает у вас такое?» — спросила я. «Когда кажется, что весь мир против тебя». Список. На дворе был уже ноябрь. Мне не удалось достичь четырёх из пяти целей, что я ставила перед собой в начале года. Я нарочно выбрала дерзкие цели. Я понимала, что какие-то из них не оправдают себя. Но чтобы не оправдали себя все, меня покидала надежда. Я уже купила билет в Лондон, чтобы посетить Thinkers 50. Именно об этом мероприятии Нихар Чхая писал в журнале Forbes. Прежде я посещала это мероприятие как мыслитель многообещающий, однако это вовсе не означало, что однажды меня включат в заветный список. Туда входили бизнес-гиганты в духе кимовичана и Рене Моборн. Их книга «Стратегия Голубого океана» продалась тиражом в 4 миллиона экземпляров. Прохладным вечером в понедельник я оказалась в похожем на пещеру банкетном зале, в целом море смокингов и бальных платьев. Началась вечерняя программа — и на экране появился список имён. И среди них было моё. Тем вечером, за полтора месяца до окончания года, я стала одним из ведущих мыслителей годов в деловой среде. Для этого мне понадобилось 11 лет и 3 книги. Для этого мне понадобилось поставить перед собой 5 целей и пережить 4 поражения. И всё-таки я дождалась. Порой ставки окупают себя, а порой нет. Но делать их всё равно необходимо. «Преуспевать — значит превосходно справляться со своей работой. Но есть обстоятельства, которые не подвластны нам». Редактор счел мой текст достойным, но тот не вписывался в его представление о колонке. Терпение и труд все перетрут, однако всему свое время. Поэтому здесь и сейчас вам могут отказать по миллиону причин, которые к вам вообще никакого отношения не имеют. Но с точки зрения долгосрочного мышления, вероятность на вашей стороне преуспевает тот, кто пытается достаточное количество раз. Как же справиться с ощущением, что все потеряно, вызванным чередой поражений? Стратегия Кремниевой долины. Преподаватель Стэнфордского университета и предприниматель Стив Бланк, которого называют крестным отцом Кремниевой долины, как-то заметил, что именно в этой долине происходит. Предприниматели, окрыленные венчурным финансированием, в начале пути вечно спешили нанять побольше людей и прожечь как можно больше денег. Однако те невероятные замыслы, которые снисходили на этих предпринимателей в подвалах и гаражах, зачастую не окупали себя на рынке. Дело было не в качестве продукта. Продукт обычно был великолепен. Вот только он словно никому не был нужен. Его создатели варились в собственном соку. Им казалось, что все доступное время необходимо вливать исключительно в разработку продукта, хотя неплохо было бы заранее удостовериться, а нужен ли кому-то вообще такой продукт. Противоядием в таком случае может стать, по мнению Бланка, умение делать мелкие ставки. Лучше для начала создать продукт, который достойно выполняет прямые задачи, но зато с очевидным старанием. Если потребителю понравится, если он захочет скачать, использовать или даже приобрести продукт, тогда имеет смысл потратить время на доработку. Но что, если продукт окажется никому не нужным? Лучше всего переключиться на что-то иное и не тратить попусту время, деньги, силы. Подход Бланка, о котором все узнали в 2011 году благодаря книге Эрика Риса, В итоге назвали методикой бережливого стартапа. Простой подход «сначала тестируй, потом полноценно инвестируй» произвел в Кремниевой долине настоящий фурор, значительно повысив вероятность успеха ее представителей. Однако этот подход возможно использовать и в обычной жизни. Способные специалисты так часто боятся представлять что-то свое, статью, сайт, речь, затею, носут окружающему миру. «Мне нужно еще кое-что доработать», — говорят они. «Еще пара штрихов, еще немного времени». Таким не стоит увлекаться. Пусть даже выпускать в свет что-то совсем сырое отвратительное не дело. Просто если перестараться, стремление к совершенству уже больше походит на отговорку. Опыт Кремниевой долины показывает, что методика бережливого стартапа работает. Поначалу ко всему, вообще ко всему, нужно относиться просто как к эксперименту. Людей потому и расстраивают неудачи, что они стремятся увековечить любые начинания. Вот ты к чему-то стремился, и не получилось. Однако, если это был всего лишь эксперимент, всего лишь проверка, которая неизвестно к чему вела, то неудача даже и не походит на таковую. Вы заранее настраиваете себя на то, что достигнете желаемого отнюдь не с первого раза, и потому у вас нет завышенных ожиданий. Томас Эдисон, говорят, рассуждал так. Я не не смог создать лампу 999 раз. Я смог не изобрести лампу 999 разными способами. И вы тоже не не смогли. Вы лишь получили полезные сведения об очередном способе, который не работает. Не мытьем, так катаньем дейна Делвал рассказывает, что всю жизнь только и хотела, чтобы быть актрисой. Она росла в небольшом городке Северной Дакоты, в шесть лет впервые поучаствовала в постановке и уже не смогла остановиться. Она получила соответствующее образование в ВУЗе, привела в восторг преподавателей-сокурсников, а после выпуска перебралась в Юту, чтобы участвовать с лучшей подругой в летних постановках. После этого обе хотели перебраться в Лос-Анджелес, и у Дэйны началась бы голливудская карьера. Всё шло как по маслу, однако неделю спустя дейна выяснила, что беременна. «Меня ещё ничто так не выбивало из колеи», — вспоминает она. «Как матери-одиночки и перебираться в Лос-Анджелес? Неужто придётся ставить крест на всём, чего хотелось? На всём, ради чего старалась?» Порой не сбываются даже самые заветные мечты. Что делать в таких случаях? Когда её сын учился в пятом классе, дейна которая тогда преподавала, решила уйти в оплачиваемый отпуск и перебраться в Лос-Анджелес с эксперимента ради. Но вот она пришла в школу Лос-Анджелеса и обнаружила, что тем не хватает ни денег, ни учителей. «Разве могу я отправить сына в подобную школу? Пожертвовать его детством ради собственной мечты?» — подумала дейна А после развела мысль. «И вот я думаю, хорошо, допустим, я добилась своего», — вспоминает она. «Допустим, получила роль и должна быть на съемках в 4 часа утра». «Кто присмотрит за моим девятилетним сыном в четыре часа утра? Я никого тут не знаю». Я поняла, что не справлюсь и не стала испытывать судьбу. Я возвратилась домой. Казалось, мечте ее уже не суждено сбыться. В конце концов, граница между Северной Дакотой и Миннесотой — это вам не Голливуд. Но краем сознания Дейна все-таки подумывала. Быть может, есть другой способ проявить себя творчески. оказалось, такой способ есть. Она начала опроситься актрисой в Миннеаполисе, и ее стали приглашать на прослушивание. Ее голосом заговорила с полдесятка местных банков и крупная сеть больниц. В итоге она получила знаковую роль, стала лицом Северной Дакоты в туристической рекламной кампании «Я то пересекала на велосипеде мосты в элли — вспоминает она, «то отправлялась в поход под Бэдлиндом Мидоры», то закупалась в Фарго. Я была на обложке руководства для охотников и рыболовов, кажется, семь лет подряд. самая я не охотница, не рыбачка», — добавляет она. Но сыграла так, что сошла и за ту, и за другую. На Дейну стали обращать внимание. И произошло неожиданное. Ей предложили работу. Некоммерческая творческая организация Arts Partnership, расположенная у границы между Северной Дакотой и Миннесотой, была тогда крохотной. Под её крылом находилось всего 150 творческих компаний. Быть может, Дэйна согласится ей руководить? Так, на следующие 10 лет Дэйна стала исполнительным директором и отвечала за сбор средств, в коммуникацию и продвижение искусства в регионе. «Через 10 лет бюджет организации благодаря мне вырос в 4 раза», рассказывает она. В Лос-Анджелес Дэйна так и не переехала. Хотя ее сын, которому теперь уже больше 20, живет как раз в Лос-Анджелесе, только работает не актером, а инженером. Однако случай Дэйны показывает, насколько при столкновении с неудачами важно помнить еще одно правило. К одной и той же цели можно прийти разными путями. Дэйна не смогла стать актрисой уровня Мэрил Стрип. Она смогла по-своему прийти в актерскую профессию и помочь деятелям искусства в целом регионе. «Мой трудовой путь оказался увлекательнее, чем у многих моих друзей, которые перебрались в Нью-Йорк и Лос-Анджелес», — признается Дэйна. «Тем пришлось годами терпеть отказы, и это так ни к чему и не привело» а Дэйна тем временем добилась больших высот на местном творческом поприще. Дэйна признаёт, если её сегодня позовут сниматься в голливудском фильме, она, несомненно, согласится. Только ей отлично живётся и без Голливуда. Дэйна без ума от того, чем занимается. Возвратившись в свою «Альма-Матер», Миннесотский государственный университет Мурхет, Дэйна начала преподавать курс по предпринимательству в индустрии развлечений. Она работает над собственным сценарием и пробует делиться своими задумками через выступления и публикации. Сейчас, после начала пандемии, она говорит так. «Какая разница, где ты находишься? Какая разница, живем мы по соседству или в разных штатах?» Возможно, ваш первоначальный замысел не сработает. Насколько бы способным и грамотным человеком вы ни были, на пути могут стать обстоятельства, которые от вас не зависят. Вы хотели бы работать в Apple до самозабвения, но не получилось. Если вы теперь только об этом и думаете, топчась на месте, то да, это неудача. Но что, если в действительности это повод рассмотреть другие возможности? Быть может, вы однажды попадете на работу к важнейшему сопернику Apple. Или устроитесь в стартап, который однажды сменит Apple. А может, вы нарочно станете исследовать деятельность Apple. И потом напишите статью, книгу, диссертацию. Если оценивать собственный успех в привязке к обстоятельствам, которые от вас не зависят, к примеру, к решениям случайных людей, которые вас знать толком не знают, то вся жизнь будет представлять череду позорных неудач. Однако если одновременно прорабатывать несколько вариантов, способных привести к желаемому исходу, удастся не только взять большинство обстоятельств, от которых зависит успех в свои руки, но и развить творческое мышление. Как показывает опыт Дэйны, достичь одной и той же цели можно самыми разными способами. Другие варианты. Несколько лет назад я обратилась к участникам едва образовавшегося сообщества «Рекогнезд эксперт» с таким вопросом. Хочется ли вам поучаствовать в группе для вдохновения? Я имела в виду то, что предлагал в 1920-1930-е годы Наполеон Хилл чтобы люди то и дело встречались с небольшими группами и обсуждали трудности и возможности, с которыми столкнулись в своей деятельности, после чего давали бы друг другу советы. Мне безумно нравилась затея собираться в группы. Так было бы значительно проще подгонять друг друга в стремлении к успеху. Но готов ли был кто-то записываться ради этого на платный курс? Узнать ответ можно было лишь одним способом. Я написала участникам сообщества вопрос и стала ждать ответов. К счастью, четыре человека отозвались, причем с воодушевлением. Неплохой улов для одного-то электронного письма. Однако такие вдохновляющие группы нужно составлять внимательно, чтобы люди друг другу непременно подходили. Обычно люди проходят интернет-курсы самостоятельно. Даже на очных занятиях ядром выступает преподаватель, и обучающиеся почти ничего не обсуждают между собой. Тем временем группы для вдохновения затем и существуют, чтобы в них оживленно общались между собой равноправные участники. Нельзя посадить рядом владельца компании стоимостью в миллион и того, кто только вчера запустил стартап. Трудности, вопросы и опыт у этих людей будут совершенно разными, а потому помочь друг другу они сумеют вряд ли. Поэтому подбирать участников необходимо тщательно. от Оттого первый вопрос, которым необходимо задаваться при создании подобной группы, звучит просто — Кого с кем посадить? Ответ. Понятия не имею, потому что группы только набираются, а большинство еще относятся к затее настороженно. И вправду, кому нужен кот в мешке? Поэтому от четырех воодушевленных человек в группе для вдохновения осталось только двое. Я никак не могла предвидеть, сойдутся ли те, кто согласился участвовать в группе друг с другом. Возможно, стоило в таком случае вовсе отказаться от таких групп. Какой смысл вести подобный курс всего лишь для двух людей — Возможно, стоит подождать, пока у меня станет больше поклонников. Однако вместо этого я решила задать два вопроса. Первый — что мне изменить в своей затее? Второй — смогу ли я перестроить ее таким образом, чтобы она сработала? Я поговорила с двумя оставшимися участниками, расспросила подробно о том, чем они занимаются, в каком направлении желают развиваться, чему хотят научиться. Затем я не стала создавать группу для вдохновения, а предложила нечто свое, чтобы два участника обращались исключительно друг к другу, шили советы один другому на заказ. Участники должны были приехать в Нью-Йорк, после чего мы втроем разработали бы подробный план развития в областях их деятельности. А поскольку обоим нужны были ораторские навыки, мы решили отправиться в поездку. Участники сопровождали бы меня на мероприятиях, где я собираюсь выступать, понаблюдали бы за тем, как я работаю, готовлюсь, вещаю, общаюсь с организаторами и так далее. Я бы могла объяснять все прямо по ходу дела. Такой опыт значительно отличался от групп для вдохновения, и он очень сильно вдохновил участников, а также был крайне сподручен мне, поскольку сочетался с уже составленным мной ранее расписанием. В итоге затея оказалась очень полезной. Даже если у вас раскрученный бренд — Убедить потребителя купить что-то новое непросто. Человек не знает, каким будет продукт, понравится ли. А еще потребитель боится, как бы его не разочаровали. Я целый год проводила собственную версию группы для вдохновения. Это заложило прочную основу для того, чтобы в новом году создать уже более привычную группу такого толка, в которую входило 9 человек. Как следствие, эти группы стали для меня достойным источником заработка а также помогали успешным коллегам развиваться в своем деле без необходимости, как прежде, общаться со мной один на один. Вот только этого бы не произошло, если бы я забросила группы для вдохновения после первого же препятствия, первого сопротивления со стороны потенциальных участников. Похожим образом, меня выбил из колеи отказ того знаменитого автора продолжать работу над совместной книгой. Столько месяцев было потрачено впустую на коммерческое предложение, например, главы. Однако позже я просматривала набравшийся материал и поняла, что могу на основе проделанного мной исследования написать несколько статей и одновременно как поделиться с миром своими мыслями, так и получить какую-нибудь выгоду как специалист. Выяснилось, что всегда имеет смысл задаваться вопросом. Быть может, я могу использовать то, что имею, как-то еще? Срок начала. Я десятилетиями считала, будто забитое расписание равно достаточный заработок, признается Сэм Хорн, писательница и консультантка. Поэтому свой успех я измеряла занятостью. В итоге Сэм только и стремилась, что забить расписание, вплоть до одного примечательного случая несколько лет назад. «Я была в калифорнийском лагуне Бич», — вспоминает она. «Только-только завершились напряжённые консультации, которые я проводила два дня. Я приехала в аэропорт на арендованном автомобиле, села ждать рейс, и тут мне позвонил сын Эндрю. Ему не понравился мой голос, и он спросил, «Ты в порядке?» А я ответила, «Я так устала, что понятия не имею, смогу ли сесть на самолёт». Эндрю какое-то время помолчал. «Мам, хочу кое-что тебе сказать», — наконец заговорил он. «Ты предпринимательница, у тебя своё дело. Ты вообще-то можешь делать всё, что тебе вздумается. Разве не в этом вся прелесть?» Так Эндрю убедил Сэм не садиться на самолёт, после чего позвонил в отель, который она только что покинула, и продлил ей проживание ещё на несколько дней. «Пусть отдохнёт». «В итоге вечером я не была дома с красными глазами, не летала туда-сюда, а слушала шум океана», — вспоминает Сэм. Небольшая передышка, и Сэм осознала, что годами откладывала исполнение одной мечты. Оказалось, Сэм мечтает жить у воды. Причем не как все — у живописного озера или на океанском берегу. сэма осознала, что хочет целый год познавать себя и путешествовать с места на место. Только чтобы места были у воды. Важнее всего то, что она установила для себя крайний срок, в который покинет дом — 1 октября. Что бы вы ни собирались делать, хоть написать книгу, хоть открыть дело, хоть отправиться в путешествие, хоть что, почти всегда срабатывает правило. Не назначишь себе срока начала — ничего не получится. Потому что постоянно будут появляться какие-то дела, это такое ну ладно, значит, потом. Так можно целую вечность откладывать самое важное. Сэм в итоге поплавал с дельфинами во Флориде и с китами на Мауи, и нырнула в полном снаряжении в Болденский пруд. Она даже написала книгу о своих приключениях, которую назвала «Some day is not a day in the week» — буквально «нет такого дня недели, как однажды». Воплощать в жизнь стремление даже самое заветное непросто. На пути к мечте, провести год у воды, Сэмт столкнулась с многочисленными препятствиями, начиная с недоверия друзей Сэмт из Брендила и заканчивая страхом, что пока она путешествует, развалится ее дело. «Однако у меня получилось», — рассказывает Сэм, «потому что я обвела на календаре 1 октября и поклялась, что в этот день меня просто не должно быть дома». Какой Сэм сделала вывод? «Если хочешь чего-то добиться, давай нерушимое обещание самому себе». Поддержка со стороны. Чтобы закрепить такое обещание, можно установить себе срок начала. А еще к делу, оказывается, можно привлечь окружающих. Любой успешный специалист, который идет непротаренным путем или ставит перед собой великую цель, порой сталкивается с неудачей и в порыве чувств, например, стыда. Такой специалист может запросто разочароваться в себе, разочароваться, устыдиться и рубануть с плеча. Поводов всегда в достатке. Велик бывает соблазн вообще сдаться или ухватиться за то, что кажется многообещающим здесь и сейчас. Ни в коем случае нельзя бросать все раньше времени. Поэтому важно продумывать заранее, как поступать, если столкнёшься с неудачей. Можно установить себе срок начала. Тогда отступить будет сложнее. А ещё заручиться поддержкой друзей и коллег, чтобы они на вас рассчитывали и потом готовы были с вас спросить. Если ставить перед собой достаточно крупные цели, то достичь наверняка не удастся большинства из них. Если же вы достигаете всего, что перед собой ставите, то, скорее всего, метите недостаточно высоко. Очень важно сделать так, чтобы неудачи не сковывали и не ввергали в отчаяние. Придется искать иные пути, ведь они почти всегда имеются. Прошло полных два года после того, как я не написала книгу в соавторстве с известным писателем. И вот я превратила наработанный материал в интернет-курс, который наверняка принесет мне значительно больше прибыли, чем принесла бы книга. Трудности неизбежны. Чтобы преуспеть, необходимо учиться преодолевать их — перелезать, делать подкопы, разбивать в щепки или просто обходить. Нужное подчеркнуть. Единственное, чего делать нельзя, — это сдаваться. Запомните. В своем деле вы должны быть превосходны. Однако никто не исключает такого обстоятельства, как удача. Случайности порой не дают преуспеть даже лучшим — Чтобы повысить вероятность успеха, необходимо увеличить количество попыток, и со временем, если проявить должное упорство, что-то досработает. Проверяйте свои задумки потихоньку, не спешите сразу вкладываться в них целиком. Тогда, если что-то пойдет не так, вы не впадете в отчаяние, ведь неудавшийся эксперимент — это ценный опыт. Мыслите шире. К одной цели можно прийти разными путями. Если вам не подошел один, вы почти всегда можете отыскать другой. Если замысел не сработал, попробуйте его доработать. Быть может, вам удастся как-то иначе распорядиться тем, что у вас на руках? Чтобы преуспеть еще вероятнее, устанавливайте для себя сроки начала и просите поддержки у окружающих. Тогда вам будет сложнее сдаться, но проще идти вперед.